Глава 7. Акме. Акме, древнегреческая, высшая точка, вершина, соматическое, физиологическое, психологическое и социальное состояние личности, которое характеризуется зрелостью ее развития, достижением наиболее высоких показателей в деятельности. Часть 7.1. 31 день после вторжения. В последнее время начал довольно много думать. Я понимаю, как это звучит раньше, получается, не думал вовсе. Нет, суть в другом. Раньше, когда я включал голову, то размышлял над сугубо прикладными вопросами. Без всех этих «как жить?», «только что делать?». Теперь же все стало по-другому. Я даже могу назвать момент, когда все изменилось. Это было во время разговора с чистильщиком. Точнее, после его тезиса, который на нормальный язык можно было перевести как «А ты-то сам кто такой?». Я помню, назвал его искусственным интеллектом. А он в ответ спросил, чем я от него отличаюсь. Потом, слово за словом мы немного поспорили и свели в итоге разговор к вечному вопросу. В чем смысл жизни? У пришельцев, по словам чистильщика, смысла в нашем понимании не было. Зато была цель распространиться по галактике, связав сеть сотни или даже тысячи миров. Зачем? Для упорядочивания мироздания, противодействия энтропии, как по мне, ничем не хуже того, что есть у нас, у людей. Даже можно сказать лучше, мы это свою даже сформулировать не можем. Так вот, у иерархии была цель. Она, конечно, не могла быть смыслом, но довольно близко, так-то. Цель может заменить смысл, а может смыслом стать. И вот у них цель была, у функции так и произошло. Начиная от индивидуальных целей для каждого модуля. Ты – силовая поддержка, ты – аналитика, ты – лечение, заканчивая общей построение сети. Понятно, что подобным может похвастаться любой компьютер, случись ему вдруг этим вопросом задаться. И вроде не должно это было меня заставить задуматься о собственном смысле жизни. Но вот заставило же. Цель у меня имелась – спасти мир и все такое. Со смыслом было сложнее. Так-то я понимал, что мои размышления всего лишь пустая философия, к практической жизни и ее обстоятельствам отношения не имеющая, но, блин, чем я тогда лучше функций? Любого из подключенных сменных модулей. Тоже ведь несусь по жизни торпедой, решая попутно задачи, бегаю по планете, убиваю врагов, совершаю ошибки, попутно теряю друзей и сотрудничаю с врагами. В рамках цели полагания все норм. Но какой в этом смысл? такой вот «Винегрет в голове. Поэтому я и говорю, стал слишком много думать. Недобрый знак, особенно с учетом поездки в Пекин. По плану Филиппа Янга, этого славного китайского старикана, который мог быть и добрым дедушкой, и бессердечной сволочью, моя команда должна была нанести удар изнутри. Он понимал, что штурм здания ни к чему не приведет». Равно, как и ракетная атака на небоскреб в столице чужого государства, а потому разработал способ попасть внутрь по без стрельбы и кровавой бани. Очень дерзкий план, фактически авантюра, так что я был прав, когда решил, что он мне не понравится. Суть заключалась в том, чтобы использовать действия иерархии в собственных интересах. Она же сгоняет в здание Международного торгового центра людей сотнями. Сгоняет. Маяку нужны оптовые поставки батареек. Значит, надо угодить под зачистку, которую осуществляют структуры, и они сами проведут нас в свою крепость. Главное, чтобы новусов у нас не опознали, и хитрый китаец знал, как этого добиться. Определить, где будет происходить захват заложников для сингапурского олигарха проблемой не стало. Если бы Китай был полностью засеян функциями, тогда да, никакие деньги и связи ему бы не помогли. Зато они прекрасно работали в нынешних условиях. Несколько десятков взяток, подарков и знаков внимания к руководителям пекинских служб, главным образом полиция, покупка очередного актива в сфере IT, грамотное планирование и… план переставал казаться авантюрой. Деньги решают, если не все, то очень многие проблемы. Если бы холодный машинный разум иерархии это понимал, она бы ни за что не доверила обслуживанию систем безопасности здания небоскреба сторонней организации и посадила бы структуры в тела не только высших офицеров столичной полиции, но и в каждого постового. Хотя для такого бы ей просто не хватило ресурсов. Нам все это было на руку. Перед отправкой мы знали не только планы здания, но и методику сбора силами правопорядка батареек для обеспечения маяка энергией, а также имели доступ к камерам внутреннего наблюдения в торговом центре, который, к слову сказать, уже месяц как был закрыт на ремонт. Вот ведь совпадение, верно? Перед отправкой в Пекин нашу группу накачали наркотой. На мутантов она действовала слабенько, однако при наличии свободного времени и доступа ко всем видам психотропных и галлюциногенных препаратов можно сбацать коктейль, который Супермена превратит в овощ. Новосибирцы в свое время это отлично продемонстрировали, напоив меня в клубе конской дозой возбудителя. Сингапурцы пошли другим путем. Они намешали какую-то гадость, часть которой нужно было выпить, а часть пустить по вене. В результате нас накрыло больше, чем на сутки, превратив в очень покладистых и весьма смешливых молодых людей, почти не излучавших мозговую активность. А именно по ней структуры могли опознать в нас врагов. Перед тем, как зелье испытали на мне, я проверил сканером тех, кто уже находился под его воздействием и с облегчением обнаружил, что не вижу на месте приличных сингапурских мальчиков и девочек никаких новусовских сигналов. В таком овощном состоянии группу доставили в Пекин, где и выгрузили в каких-то трущобах на окраине. Спустя полтора часа туда прибыли автобусы полиции. Стражи порядка оцепили квартал, включили громкоговорители и с их помощью поведали нам всем, что территория подверглась воздействию опасных химикатов. Еще они просили сохранять спокойствие, не поддаваться панике и содействовать проводимой эвакуации. Структуры на месте присутствовали, но, скорее всего, в небольшом количестве, в качестве усиления. Основную часть работы выполняли сотрудники полиции, обычные люди. Оно и правильно. Зачем устраивать в столице бучу, если можно сделать все тихо и мирно? Вкинь дизу, химикаты кого этим удивишь в промышленно развитом Китае, и делай, что хочешь. А народ тут дисциплинированный. Стоило только начать эвакуацию, как китайцы сами стали выстраиваться в очередь. Ну... И мы тоже не толкались. Услышали команду и торопливо двинулись к автобусу, сдавливаемые другими обитателями этого района. Держаться старались группой, но полицейские, опираясь на какие-то свои приказы и инструкции, нас разделили. Но в автобусы мы попали все. Как и в здание, куда нас привезли спустя пару часов. Там эвакуированных тоже встретили полицейские, усиленные структурами. Последних было значительно больше, чем на рейде. Копы сообщили, что все в порядке, скоро все смогут вернуться домой, а пока день-два придется побыть в пункте временного размещения. Никто из китайцев, что характерно, возмущаться не стал. Послушно выстроили змейкой между натянутых барьеров и двинулись к пунктам раздачи питания. Наша группа, все еще пребывающая в наркотической апатии, из толпы совсем не выделялась. Иерархия не желала паники и структуры вели себя так, словно бы людей действительно собираются держать здесь только до тех пор, пока не устранят последствия химического загрязнения в их домах. Всем выдали одеяло, наборы еды и пластиковые посуды, гигиенические салфетки и зарядное устройство для гаджетов. По-взрослому, короче, все было устроено. Будущим жертвам маяка не только не препятствовали, когда они пользовались телефонами, отправляя сообщения родным и близким, но и организовали точки доступа Wi-Fi. Все, в общем, для любимых свинок. Лишь бы они не волновались и спокойно ждали своего часа. Так и вышло. Люди дисциплинированно получили эвак-наборы, расползлись по холлу, где уже были огорожены площадки для ожидания, и почти сразу погрузились головой в экраны смартфонов и планшетов. Мы тоже отыграли свою роль в очередях и смогли, наконец, собраться вместе. До того момента, как наркота перестанет работать, у нас оставалось еще часа три. «Сперва разведка!» Задачу я начал резать голосом конченого травакуры и растамана. Выждал секунд десять, пока все отсмеялись над этой «смешной» фразой, потом еще секунд пять посмеялся сам и продолжил. «Рептилоиды торчат на выходах из здания. Надо понять, как блокируют они подходы к лестницам и лифтам». «Гибриды Янгов отлично говорили на английском языке, так что мне не пришлось демонстрировать свои жалкие навыки разговорного китайского». «А если блокируют?» Старательно удерживая на лице серьезное выражение, спросила Джина. «Гибрид-универсал». Ее пустые глаза встретились с моими, в результате чего мы оба прыснули. «Тссс!» Прижал я палец губам. «Если блокируют, то надо понять, можно ли там пройти? И самое главное, мальчики и девочки, кто охраняет?» Люди или пришельцы. Если люди, попробуем пройти по плану «Ищу друга». Нужно понять, в какие места мы можем ходить без ограничений, а в какие нет. Распределив сектора, мы маленькими группками расползлись по холлу первого этажа и принялись за исследование территории. Можно было и на телефоне, конечно, посмотреть. Доступ к камерам здания у нас имелся. Только вот с них не поймешь, человек на посту или функция. Купленная Янгом IT-компания – поможет нам в другом. Я пошел вместе с девочками, боялся от себя отпускать, не понимая, как на них подействует наркотический коктейль, и Наде невидимкой. Своей целью мы выбрали площадку перед лифтами, которую предположительно охраняли полицейские. Людей в небоскреб нагнали довольно много, сотни 3-4 и еще продолжали привозить. Разместить их всех в холле даже огромного бизнес-центра не получилось, поэтому структуры разделяли батарейки по трем этажам. На первых трех как раз размещались в основном магазины и бутики, а не офисные здания, так что проблем с этим не возникало. Часть людей, я точно видел, увезли наверх на лифтах, так что наше появление у них не должно было вызвать особых вопросов у охраны. «Простите, офицер, мы ищем наших знакомых», томно выдала кукла, хлопая глазками. «Мы видели, что они входили в лифт. Можно нам к ним?» На китайцев никто из нашей маленькой недоструктуры не походил. Но в Пекине это было в пределах нормы. Множество европейцев сюда не только приезжали в качестве туристов, но и жили, и работали. А что до корявого произношения? Ну и ладно, мы же тут под местных не косим. «Пожалуйста, дождитесь окончания процедуры распределения», отозвался мужчина в полицейской форме. «Люди с пострадавших территорий еще продолжают пребывать. Ваши перемещения могут все запутать». Говорил он подчеркнуто официально. «Но это не значило, что перед нами функция». По логике, охрана лифтов, ведущих на верхние этажи, должна была осуществляться войнами. А с другой, с иерархией бы сталось обеспечить оцепление силами настоящих полицейских, чтобы и их превратить в батарейки, когда придет время. Тяжкое, когда нельзя применить способность сканером определить, кто перед тобой. Пришлось выяснять это другими методами. Я незаметно ткнул куклу в бок, и та тут же защебетала. «Но у моей подруги астма, а у меня ее лекарство». В качестве доказательства Аня сунула охраннику под нос ингалятор, которым был оснащен каждый член диверсионной группы. Мужчина скосил глаза на лекарства, перевел их на девушку. На лице его мелькнула неуверенность, и я понял, перед нами человек. Полицейский нажал кнопку радиостанции и что-то туда скороговоркой проговорил. Я смог вычленить лишь несколько слов, но и их мне хватило, чтобы понять. Он доложил кому-то из начальства о просьбе куклы и спросил, что ему делать. Через несколько секунд рация каркнула ответом. «Вам нужно подождать. Сейчас оперативный центр закончит работу со списками, и мы сможем проводить вас к вашим друзьям». «Но моя подруга...» — открыла было рот кукла. «Вам не стоит беспокоиться по поводу лекарства для вашей подруги», — перебил ее мужчина. «Если у нее случится приступ, на каждом этаже дежурят медики, у которых есть все необходимое. Сейчас же вам нужно вернуться на место и не создавать проблемы». «Ань...» «Пойдем!» – протянул я. «Видишь, все под контролем у людей. Спасибо вам, офицер!» Спустя несколько минут наша группа вновь собралась вместе, чтобы обменяться добытой информацией. «В северной части здания на лифтовой площадке люди», доложил Август гибрид-стрелок. «Завернули нас». «Восточный также», – дополнил Эрвин электрокинетик. «И у нас», – поделился я. «Выяснилось, что почти все из 30 лифтовых шахт и пожарных лестниц контролируются людьми» но на одной площадке стояла структура, из чего можно было сделать вывод, что именно эти лифты шли на самый верх, к маяку. Дополнительно это подтверждалось отключенными камерами внутри именно этих лифтов и на двух последних этажах. «Ждем тогда, когда нас немного отпустит», резюмировал я, непроизвольно хихикнув. «Потом идем через систему вентиляции в туалетах. На этаже 3А, который технический, выходим на лестнице». В большинстве китайских многоэтажек, как я знал, не было четвертого и тринадцатого этажей. Несчастливые цифры в их традиции. То есть сами-то этажи имелись, только назывались 3А и 12А соответственно. «Одной группой?» – уточнила Джина. «Глупый вопрос, мы же обсуждали план». Но не стал ругаться. Понимал, что наркота сейчас заставила девушку тупить. «Нет, конечно. Двумя, как и планировали. Просачиваемся по разным лестницам и пешочком до 55 этажа». Планы здания все помнят. Отлично. Там уже гостиничная часть начинается, где мы и встречаемся. Ну а дальше корректируем планы и по обстоятельствам решаем, что дальше. Наш замысел строился на том, что структуры не будут ставить охрану на каждом этаже. Скорее всего, они блокируют только несколько нижних этажей. Да и то, только чтобы люди по ним не бродили, как по музею. Они не ждали нападения ноусов Во-первых, те отвлечены африканской обманкой. А во-вторых, центр их территории. Меры безопасности приняли достаточные, но не против скрытного проникновения небольшой группы диверсантов. Если нам удастся, не привлекая внимания, подняться до 55-го, дальше будет значительно проще. А может и нет, слишком много неизвестных. Спустя час, когда концентрация наркотиков в крови стала понемногу снижаться, стелсеры отправились на разведку. Еще через полтора часа полезли в шахты. Дальше оставаться вместе с остальными эвакуированными для нас стало опасно, так что мы поодиночке двинулись к туалетам. Где, к счастью, все прошло без заминок. Быстро залезли в шахты воздуховодов и, держа в памяти лабиринт-труп, двинулись к цели. В одном месте Надя ошиблась с поворотом, в результате чего вся наша группа заползла в тупик. Пришлось разворачиваться и ползти к развилке. Оставалось надеяться, что ведущий вторую группу, скрытник Марк, Так не облажается, и к цели мы выйдем невысеченным в половину составе. Обошлось. Через 40 минут блужданий по трубам мы добрались так и до технического этажа. Вторая команда уже ждала нас там. Очередной этап проникновения мы смогли реализовать. Следующий был одновременно проще и сложнее. Моя способность сканирования вернулась, но работать с ней в здании полном функции было довольно непросто – Было бы здорово, если бы перед глазами прорисовывался поэтажный план здания и на нем мигали точки, обозначающие пришельцев. Но, к сожалению, работало это все не так. Я видел, что в 50 метрах находилась полноценная структура, но определить мог только направление, выше нас. Приходилось подключаться к камерам безопасности, которых в здании было не просто много, а очень и очень много, и соотносить отметку функции с изображением с камеры. На все это уходило неоправданно много времени, поэтому двигались мы таким порядком. Первыми шли скрытники, их задачей было предупреждать группу о людях-охранниках. За ними двигался я, сканировал пространство и указывал примерное местоположение постов и патрулей функции. Если все было чисто, подтягивались остальные. Двигаться таким ордером выходило медленно, но зато безопасно. До 55 этажа мы смогли добраться без проблем так ни разу не столкнувшись с патрулями функций. Часть 7.2 На первом гостиничном этаже мы увидели будущее. Недалекое будущее, которое ждет всех людей в этом здании. И наступить оно, судя по всему, должно было уже совсем скоро, когда маяк начнет питаться в полную силу. Едва мы только вступили на толстые ковры длинного коридора, как я зафиксировал быстро приближающуюся к нам структуру, Судя по направлению и скорости движения, пришельцы спускались на лифте. Шансов, что они остановятся на 55-м, было немного, но мы все равно быстро вскрыли один из номеров и всей гурьбой вломились туда. Кукла тут же подключилась к камерам, которые выходили на площадку перед лифтом. В самих кабинах они были отключены. Я и еще несколько гибридов сгрудились у нее за спиной, впившись глазами в экран смартфона и в унисон протянули английское ругательство, когда створки лифта открылись на нашем этаже. «Засекли нас?» Горячее дыхание Нади опалило мне ухо. Я пожал плечами, одновременно вспоминая, откуда Стелсерша там появилась. Похоже, она свой камуфляж давно не отключала, потому что я уже минут двадцать про нее ничего не помню «Может, просто патруль?» Второй скрытник Марк произнес это в другое ухо. Я повел плечами, разгоняя прибуревших гибридов. Взяли, понимаешь, моду к людям подкрадываться. А может, просто не повезло. Аня, что они там катят? Камеры наблюдения в гостинице у китайцев стояли не самого высокого качества. Да и кому бы понадобилось снимать в Full HD большей частью пустующий коридор? Плюс картинку мы смотрели с телефона. В общем, я не сразу понял, что делают вышедшие из лифта функции. А когда понял, выматерился, но уже на русском. Еще раз. Их было всего трое. Видимо, чувствуя себя в безопасности, лидер позволил своим модулям безопасности удалиться от него на достаточное расстояние. Три воина толкали перед собой нагруженную гостиничную тележку. На таких еще чемоданы гостей возят. Только вот везли они не вещи. На тележке одно на другом лежало полтора десятка мертвых человеческих тел. Функции подкатили тележку к двери одного из номеров, электронным ключом открыли ее и вошли внутрь а спустя минуты три вышли обратно и выкатили в коридор уже пустую тележку. Когда войны уехали, мы, не сговариваясь, рванули к этому номеру. Таким же мастер-ключом, как и у пришельцев, открыли двери, замерли на входе. Мы уже понимали, что там увидим, но все равно оказались к зрелищу не готовыми Тел было гораздо больше, чем полтора десятка привезенных войнами. Видимо, не первый раз сюда спускались. Двухкомнатный номер, состоящий из гостиной и спальни, Был полностью завален трупами. Разнообразно одетыми, но совершенно одинаково высушенными. Словно все их подобрали в пустыне, где они пару месяцев полежали под солнцем. А Янг говорил, что маяк вытягивает энергию. Не кстати подумалось мне в этот момент, когда я смотрел на штабеля мертвых тел. Тут же, похоже, из них всю жидкость выкачали. Никто не произнес ни слова. Просто стояли, молчали и смотрели. Не отворачивались от жуткого зрелища даже девушки, хотя их, наверное, в клане воспитывали жестко, и не такое видали. Но все же вид комнаты, где вдруг на друге, штабелями словно мясные туши на бойне лежали мертвые люди, всех впечатлил. И, надеюсь, настроил на нужный лад. Если вдруг кто-то из сингапурских деток считал происходящее не слишком серьезным, то теперь его мнение должно было измениться. «Ничего не трогаем, оставляем все, как было», Через несколько секунд скомандовал я. Дождался, когда горящие жажды убийства взгляды сошлись на мне, и продолжил. «Надя, вперед! Проверь выход на лестницу!» «Аня, следи за камерами! Двигаемся дальше! Порядок прежний!» У меня, кстати, внутри ничего не дрогнуло. Не возникло даже намека на праведный гнев. Людей, безусловно, было жаль, но при виде мертвецов я испытал только одно чувство – мрачное удовлетворение. «Мне не солгали!» «Маяк здесь, и он действительно готовится к тому, чтобы отправить смс домой». Такая реакция не лучшим образом говорила о моих моральных качествах. Впрочем, я и раньше относительно них никаких иллюзий не испытывал. Начиная с 55-го и по 68-й этаж, нам больше никто не встретился. Еще дважды я замечал, как троица воинов повторяла свой маршрут. Сперва сверху вниз, потом наоборот». «Значит, номер, который мы видели, пополнился примерно еще тремя десятками тел. За час почти. Скорость зарядки маяка пугала. Это при том, что батарейки к ним снизу не возили. Скорее всего, какое-то количество людей держали на 74-м. Я худо-бедно настроился на работу со сканером в трехмерном пространстве и мог уже вполне четко представлять, где засели функции. На верхних этажах, как и ожидалось. Единственное, что меня удивило, сигналов было меньше, чем ожидалось». Всего три структуры, причем одна из них, судя по незнакомой сигнатуре, маяком и была. Как-то это неправильно было, на мой взгляд. Все же не пивнуху охраняют. Но нам на руку. Если обойдется без неожиданностей, я не расстроюсь. Пока функции вели себя спокойно, а значит про нас им еще ничего известно не было. В противном случае весь небоскреб походил на горящий муравейник, Но без прямого столкновения обнаружить диверсионную группу можно только сканером чистильщиков. Но я как-то сомневался, что тех, чей крик мог убить маяк, станут держать рядом с таким нежным прибором. Ну что, народ, готовы? До цели осталось метров двадцать, если по прямой. Так что мы решили остановиться немного передохнуть и подкрепиться перед последним рывком. Как таковой усталости ни у кого еще и не наблюдалось, но в предстоящей схватке понадобится каждая кроха сил. Гибриды отозвались молчаливыми кивками. Кукла продемонстрировала оттопыренный большой палец на правой руке и широко улыбнулась. Я автоматически ответил на улыбку и подумал, что пытающаяся выглядеть как человек-функция воспринимается мной уже совершенно естественно. И, к слову, именно как человек. По крайней мере, к ней я относился с большей теплотой, чем к сингапурским новусам, с которыми, считай, мы и не общались-то толком, лишь по делу. И вроде одного с ними возраста, а я чувствовал, что между нами пропасть. Да и зачем бы мне с ними сближаться? Кто знает, не станет ли эта миссия последней для многих из них. Или для меня. Мы можем погибнуть все, а такие расклады не располагают к установлению дружеских или приятельских отношений. Работаем вместе, и, как по мне, этого достаточно. Я на эту тему совершенно открыто высказался еще в поместье Янгов. Чего таить-то? Статуэтка тогда выдала что-то вроде психоанализа. Мол, у меня негативный опыт, связанный с потерей прежней команды, я боюсь подпускать к себе людей и сознательно отталкиваю их. Фрейд, блин, в юбке. Вырастил на свою голову. Но, может, она и права была. Тогда поднимаемся и вперед. Порядок движения прежний. Стелсеры первыми, потом кинетики и универсалы. При визуальном контакте с противником мысль я закончить не успел. Наверху вдруг засуетились функции. Видел я только их сигнатуры, но если к данным сканера добавить немного воображения, можно было представить, как две структуры очень быстро кинулись прочь от третьей. Собрались в плотное построение, вошли в лифт и поехали вниз. Наверху остался только маяк. «Внимание! К нам приближается противник!» Группа уже была на ногах, образуя защитное построение вокруг меня. Скрытники без команды выбрались в коридор и пропали из виду. Все остальные остались в люксовом номере, ожидая развития событий. Сигналы функции поравнялись в горизонтали с нами и продолжили движение вниз. Я недоуменно проследил за ними до примерно 30-го, может, 25-го этажа. «Не за нами похоже», — сообщил группе. «Люди у них, что ли, кончились?» Ответить мне никто не успел. «А может, и успел, да я не услышал. Что-то взорвалось в голове, и на некоторое время я выпал из реальности». Это было не больно, просто все вокруг и внутри стало чистым белым светом. Кричащим светом, если так можно сказать. Длилось это недолго. Хотя тут сложно судить, ощущение времени тоже пропало. Но когда все закончилось, я обнаружил, что стою у стены, опираясь на нее двумя руками и всеми силами пытаясь удержаться на ставшими ватными ногах. Перед глазами плясали темные пятна, а воздух превратился в застывшую до состояния клея субстанцию, которую никак не получалось протолкнуть в легкие. Чувствовал я себя так, словно гигантский бармен запихал меня в шейкер и долго-долго тряс. Появилась боль, а вместе с ней и мозг включился, сразу же выдавший свой любимый вопрос. Что случилось? Мигом позже еще и тошнота подступила, и мне стало не до поиска ответов. Желудок скрутило спазмом, и следующие несколько секунд я полностью сосредоточился на освобождении его от недавно съеденной пищи. Примерно через минуту стало полегче. Меня еще шатало... «Дышал я так, словно пробежал километров десять на максимальной скорости, но сил все же хватило на то, чтобы оглядеться и оценить ущерб, нанесенный этой странной атакой. Врага не обнаружил. Ни визуально, ни на сканере. Маяк находился там же, где был, шестью этажами выше. Войны, поехавшие вниз, на тридцатом. Вокруг срубленными деревьями лежала в полном составе сводная диверсионная группа из гибридов и функций. А нет, не в полном. Скрытников не было». Выглянув в коридор, я обнаружил их там. Получается, что из всей группы более-менее в порядке после атаки остался только я? И то очень условно. Меня бы сейчас обычный человек смог бы отделать. Что это было? Не физическое воздействие точно. По типу больше походило на мой крик, только в несколько раз сильнее и с неприятными побочными эффектами. Да и не обездвиживало, как моя способность. Скорее всего, псионический удар был нанесен маяком. Функции нас каким-то образом обнаружили и решили обездвижить. Но не сходится. Почему тогда охрана проехала мимо нас? Сейчас бы группу и надо брать. Не знали, где искать? Ударили по площади? Размышляя, я попутно пытался привести в чувство своих соратников. Начал с баскетболистки. Простите, товарищи гибриды, но вами потом займусь. Сперва моя структура. Однако крупная негритянка на мои толчки и довольно звонкие пощечины никак не реагировала. — Из коридора послышался булькающий звук. Я метнулся туда и обнаружил Марка, пытающегося подняться из лужи собственной блевотины. Надя тоже подергивалась, но пока еще слабенько. Как заводная игрушка, у которой батарейка садится. А вот остальные сингапурские гибриды продолжали лежать без чувств, как и функции. Я перевернул стелсершу на бок, чтобы она не захлебнулась, когда ее начнет рвать. А ее начнет. И тут меня словно осенило. Точнее факты сошлись, нанизались как бусины на нить. Бегство структур вниз, удар псионов, такая разная реакция на него у меня и у других новусов, и последний – вишенка на торте. На нас никто не спешил нападать, пользуясь плачевным состоянием диверсионной группы. Это была не атака. Ничего про нас маяк не знал, по крайней мере, пока. Псионы били не по нам, они вообще никого не атаковали. Это была попытка отправить сообщение домой, а нас просто накрыло побочным эффектом. Поэтому охрана и свалила подальше. Они знали об этом и старались оказаться подальше от эпицентра. Получилось у них? В смысле, это уже было сообщение на родину или только разогрев систем? Что-то вроде запуска винтов у вертолета, но без полета. Надеюсь, второе, иначе вся наша затея просто лишена смысла. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Толку сейчас мозг морщить. Сперва надо свою команду привести в чувство. Стоп. А зачем они мне сейчас? Шесть этажей я пролечу меньше, чем за минуту, охраны нет. Это мой шанс закончить все одним ударом. Я даже рванул было в сторону лестницы, но заставил себя остановиться. А если я ошибаюсь? Если там есть кому защитить маяк? Парочка структур в стазизе или просто еще разочек шандарахнут своим излучением. Один и без прикрытия навоюю я там. Солью все шансы группы, поддавшись минутному порыву, и, как там говорил Мишка, тягой к простым решениям. «Не, будем действовать по плану. Если не тормозить, то на верхнем этаже мы появимся раньше охраны». Пока я рвался на части, группа начала приходить в себя. Все как положено, с рвотой, стонами и матами минимум на трех языках. Я бегал между пробуждающимися новосами, помогал подняться, не забывая при этом сканировать пространство. Охрана пока не спешила обратно, но что-то внизу определенно происходило. Структуры образовывали построение, очерчивая своими сигнатурами ровный квадрат. В голову пришло слово «загон». И почему-то я был уверен, что оно отлично подходит к ситуации. Зачем бы еще функциям строить такую формацию? Так как Марк пришел в себя первым и уже вполне мог контролировать свои способности, был отправлен мной на разведку. «Туда и обратно», – подчеркнул я. «Идешь в стелсе, ни на кого не агришься, ничего не трогаешь». «Надо понять, что там на верхнем этаже, понял? Если через три минуты не вернёшься, отправлю Надю». Она вроде уже оклемалась. Парень кивнул и пропал из виду. Не исчез, а будто бы я про него забыл, отвлёкшись на что-то важное. Только мерцающая сигнатура его мозгового излучения, оставшаяся у меня перед внутренним взором, напоминала о его существовании. «Удачи!» – бросил я в пустоту и вернулся к оживающим соратникам. Марк уложился в две минуты. За это время отряд почти вернул боеспособность, по крайней мере, на ногах. Пусть и не твёрдо стояли уже все. Я пинками выстроил походный ордер, соображали новосы ещё туговато. И в этот момент передо мной возник скрытник. К счастью, я видел, как его точка движется ко мне, поэтому неожиданностью его появления не стало. но ну, Чисто!» Марк слегка запыхался, от того говорил отрывисто. «Людей функции нет. Выход с лестницы на последний этаж закрыт. Не стал ломиться». «Молодец!» Я кивнул и повернулся к группе. «Все, народ, пошли, пошли!» Одновременно с нами начали двигаться и структуры внизу. Все, какие были. Построение разорвали, сгруппировались в несколько команд и двинулись по вертикали. «Лифты? Нас засекли?» «Без вариантов, иначе с чего бы?» «Марк!» «Да?» Парень вынырнул из стелса впереди отряда. «Что-нибудь трогал?» «В смысле?» «Дотрагивался до чего-то?» «Нет?» «Дверь!» «Я аккуратно, просто чтобы убедиться, что она закрыта!» «Датчики движения Или просто на разрыв? Сработали на нарушение контура? Какая разница уже в принципе? Похоже, нас все-таки спалили и счет пошел на секунды. У нас было преимущество в скорости. Бегом по лестнице мы доберемся до 74-го этажа быстрее, чем это сделают пришельцы на лифтах. Ускорились! Баскетболистка первой Сноси дверь! Мы успели. По моим ощущениям, функции были где-то на уровне 50-го, 60-го этажа, когда крупная негритянка обогнала основную группу. Пройдя чуть ли не по их головам, она вырвалась вперёд на несколько метров и всем корпусом впечаталась в дверь. Не бог весь какую прочную, к слову, я ожидал чего-то бронированного, что ли, но и не ДСПшную, такая вполне могла выдержать. Хотя нет, не могла. Воин на той воин, чтобы по физическим показателям на голову, а то и на две превосходить любую другую функцию. И поэтому для баскетболистки не имело большого значения, из какого материала была сделана дверь. Как и то, в какую сторону она открывается. Негритянка вышибла ее с косяком и кусками каменной кладки. И вместе с ней влетела внутрь, где почти сразу же грохнула так, что казалось, весь небоскреб сложится и осыпется внутрь себя. Нас спасло то, что функция изрядно вырвалась вперед. Настолько, что первых гибридов только взрывной волной и ударило. Ну, может, еще осколками посекло. А еще вогнало в ступор. Они замерли на какие-то секунды, не в силах поверить, что столь удачно разворачивающаяся операция закончится провалом. Я тоже завис на миг, но в себя пришел первым. «Не стоим!» – рявкнул на Новусов. «Проверить помещение!» Часть 7.3 Баскетболистка была мертва. Никакой регенерации не хватит, чтобы голова отрастила новое тело. Да и руки с ногами. Не знаю, какой тротиловый эквивалент использовался во взрывчатке, которую заложили за дверью, но его было достаточно, чтобы гарантированно уничтожить несколько весьма живучих мутантов. А внутри была только одна. «Ваша ж мать!» – протянул я зло. Осматривая крохотное помещение, залепанное кровью, я непрестанно матерился. Не по поводу гибели своего воина. Негритянку было жаль, хоть и робот, а привык я к ней. Куда хуже, что смерть ее была совершенно напрасной. За дверью с лестничной площадки находилась крепкая, не слишком давно сложенная глухая стена. В нее воина ударилась, неся дверь, а с двух сторон синхронно сработали два направленных взрыва. Функции устроили ловушку на новусов. Предполагая, как мы будем действовать, они просто отрезали верхний этаж, оставив в качестве единственного входа лифт, на котором сейчас поднималась поправка. Уже поднялось подкрепление. Я видел сигнатуры маяка совсем рядом. Все девять штук. Здесь, за стеной. Не руку протяни, но близко, метров 35, если по прямой. Кабы не стена, я бы уже преодолел это расстояние. Ударил бы по тварям криком, а дальше неважно было бы поднялись структуры охраны или нет. Но сейчас мы потеряли эффект неожиданности и, по сути, просрали всю миссию. Нашей дюжины не хватит, чтобы пробиться через все функции в этом здании. А если и хватит, то маяк способен жахнуть по мозгам диверсантам, превращая не слабую такую боевую единицу в блюющее мясо. И пофиг, что своих псионы тоже положат. Что ты сейчас только что подумал? Лях! Я замер с открытым ртом, когда понял, что нашел выход из, казалось бы, безвыходной ситуации. А потом засмеялся. Да что там, заржал, как сумасшедший. Да, шансы невелики. Но ведь были же. Если правильно все разыграть. Жаль, совсем нет времени продумать план, придется действовать по обстоятельствам, создавая его уже на ходу. Вы трое, проламывайте стену. Пальцем я указал на универсалов. Как пробьете прямо по коридору и налево. Маяк там. Все остальные вниз. За мной. «Толку с них здесь будет больше, чем там, куда я поведу остальных». Отвлекут на себя внимание. К тому же у воинов-универсалов со стеной может и получиться. У единственных из нас. Так что пусть функции думают, что диверсанты в отчаянии ломятся в закрытую дверь. А мы зайдем с другой стороны. Этажом ниже я сразу свернул вправо, держа в памяти коммуникации здания, которые заучил еще у Янга. Выломал решетку вентиляции и приказал статуэтке лезть туда. «Старайся шуметь по максимуму». Пусть они думают, что по трубам к ним куча врагов ползет. Дождался от миниатюрной негритянки кивка и потащил остальных к лифту. Дождался, пока он пойдет вниз и повернулся к кукле. «Аня, перехвати управление лифтом». Это была самая слабая часть моего плана. Если лифт остался на верхнем этаже, ничего из этой затеи не выйдет. Весь эффект неожиданности пойдет коту под хвост, когда охраняющие лифтовую площадку функции увидят, что тот по собственной воле идет вниз. Но повезло. Произошло так, как и должно быть. По сути, пришельцы сами создали такую возможность, когда решили спрятаться на самом верху. Подняться сюда можно было только на трёх лифтах. Шахты остальных заканчивались на уровне шестидесятого. Два они механически заблокировали, а одна оставшаяся кабина не могла вместить в себя все структуры в здании. Их девять. Умножаем на пятнадцать и получаем вот что. Лифт просто обязаны отправить на нижние этажи. Кто-то добежит, конечно. Готово отозвалась блондинка. «Он на шестидесятом». Где и кучковались оставшиеся структуры. «Поднимай к нам и врубай все камеры наблюдения в здании». По времени как раз будет. Пришельцы на верхнем этаже решат, что на лифте подкрепление поднимается. «Идет. Камеры выключены». Развернувшись к остальным, я быстро довел до них суть идеи. На меня ожидаемо посмотрели как на психа, но спорить не стали. Кивнулись с некоторой задержкой. Очень неуверенно, но кивнули. «А если у них огнестрел?» – уточнил Марк. Скрытник нервничал больше остальных. Понять его было можно. Способности могли скрыть его от врагов, но они защищали от пуль. А регенерация равна, как и сила со скоростью. У него находились где-то на уровне наставника, если не вообще аналитика. Парочка пулевых ранений его не убьют, но функции ведь не одиночными будут стрелять. «Конечно, у них есть огнестрел. Не стал я его разочаровывать». Но это осознанный риск. К тому же вы с Надей идете вторым эшелоном. Сразу не убьют. Кинетики, что стрелки, что электрики, невесело улыбнулись. Мой черный юмор пришелся им не по вкусу. Ведь в первом эшелоне шли они. Створки лифта разошлись перед нами, открывая пустую кабину. Ну все, народ. Как говорили у нас, когда ходили в рейды, гоу-гоу-гоу! Миг замешательства нам удалось использовать на 200%. Функции держали оружие в руках, но не нацеливали его на двери лифта. И не выстрелили в первую же секунду, когда вместо своих товарищей увидели группу перемазанных в пыли людей. А мы выстрелили. Три дуговых электроразряда буквально испепелили троицу воинов, а беззвучно летящие металлические брусочки, которыми были вооружены стрелки, буквально изрешетили еще двух. Стелсеры тут же понеслись вперед. В смысле, я знал, что они это сделали, но самого процесса не видел. Получил этому подтверждение, когда раздались крики боли функций, которых резали невидимки. Не задерживаясь ни на миг, я рванул по пеленгу маяка. Гибриды свернули в другую сторону к пожарной лестнице. Там горели отметки еще трех воинов, дежуривших возле кирпичной стены. Уже начавшиеся разрушаться, кстати. Молодцы, универсалы. Короткий коридор вывел меня в огромный зал, занимавший не менее половины этажа. Светлый. Глухих стен тут не было, только закаленное стекло от пола до потолка. Подо что это китайцы планировали при строительстве? Кабинет кого-то из элиты? Выставочный зал? фуршетный Да пофиг, в общем-то. Главное, что там шел бой. Точнее, крутились волчком полтора десятка пришельцев. Они размахивали руками, стреляли наугад, и почти все были украшены множеством глубоких порезов. Я специально приказал скрытникам наносить такие раны. Много крови, больно, но не смертельно. А главное, подобная тактика дезориентирует, создает суматоху, которая и была мне нужна. И она сработала. Две неполных структуры, забыв обо всем, полностью сконцентрировались на борьбе с невидимками и мое появление прошляпили. За ними, в дальнем конце зала, прижимая спиной к стеклянным стенам, замерли модули маяка. В отличие от обычных пришельцев, эти даже отдаленно на людей не походили. Гуманоиды, да, но и все на этом. Ростом они были выше человека, который около двух метров. Тела непропорционально тонкие, будто их вытянули, как какую-нибудь тянучку. Ноги обычные, даже гипертрофировано толстые и мускулистые, а вот из рук, такое ощущение, извлекли все кости и тоже растянули. В результате они превратились в тонкие, гибкие и очень длинные щупальца с пятипалыми ладонями на концах. Весь этот сюр завершался одновременно раздутый в стороны и вытянутый в высоту головой. С четырьмя, абсолютно белыми, расположенными парами друг на другом глазами и странно распахнутыми в разные стороны челюстями. Словно бы их было не две, верхние и нижние а четыре, еще парочка с боков, и все без зубов. «Блин, а ведь исходно это люди», промелькнуло у меня в голове. «И как оно такое выросло?» Вокруг чудовищ беспорядочно лежали сушеные тела людей, около десятка. Но имелись также и живые, правда, не уверен, что сегодняшний день они переживут. Два модуля маяка, несмотря на царящий вокруг бардак, «Питались» обвили своими руками щупальцами, поддрагивающие конвульсивно тела, а челюстями обхватив голову жертв. Расстояние между нами еще было слишком большим для уверенного применения крика, а рисковать, зная, что способность уйдет на перезарядку, не хотелось, так что пришлось идти на сближение. Что было проще сказать, чем сделать. Функции моментально сменили приоритеты. Забыли о полосующих их ножами-невидимках и развернулись ко мне. Двое даже выстрелить успели, но оба промазали в торопях. Точнее, не попали в меня. Из воздуха прямо передо мной вывалилась Надя, зажимающая горло руками. Такое вот невезение. Но думать об этом или жалеть девчонку, которая сбежала из семьи, а потом вернулась в нее, чтобы вот так нелепо умереть, не было времени. Я уже вышел в контакт с первым стоящим на пути воином. Поднырнул под взмах левой руки и коротким ударом ноги выгнал ему коленный сустав в обратную сторону. Когда он стал заваливаться, выпрямился и, используя инерцию тела, сломал ему горло. Убить, может, и не убил, но биология она для всех. Подыши-ка, когда дыхательные пути раздроблены. Вырвал из ослабевшей правой пришельцы короткий пистолет-пулемет, зажал спусковую скобу и повел им широким взмахом, не особенно заботясь, чтобы в кого-то попасть. Оружие успело выплюнуть буквально пули 3-4 до того, как удар нового противника выбил его у меня из руки. Следом прошел толчок в плечо. Я превратил вынужденное падение в запланированное и покатился по полу. Траекторию подкорректировал так, чтобы еще приблизиться к модулям маяка. Третий воин, который на миг пропал из виду, пока я кувыркался, встретил меня пинком в грудь. Частично я сумел от него уйти, но все равно пара ребер хрустнули. Сбив его подсечкой, я рывком поднялся на ноги и тут же снова упал. На этот раз сам, без помощи врагов. За спиной характерно загудело высокое напряжение, воздух наполнился запахом азона и горелой плоти. Бросив короткий взгляд назад, я убедился, что это в бой вступили гибриды. Один из сингапурцев только что превратил в уголек несущегося на меня воина. За ним, размазываясь в воздухе от скорости, неслись девчонки-универсалы. Значит, у них получилось пробиться. Уникальные боевые единицы сингапурского клана Янг продемонстрировали настоящие чудеса. Останься до сих пор обычным человеком, ни за что не смог бы разглядеть, что они вытворяли. Скорость, на которой они двигались, буквально размазывала фигурки девушек в воздухе. Подозреваю, что для достижения подобного эффекта они не только физические возможности использовали, но и зачаточные, псионические. Впрочем, плевать, что именно. Главное, работало. Их появление моментально сместило баланс схватки в нашу пользу. Противники падали на пол одни за другими, а я продолжил движение к маяку, который, закончив высасывать силы из последних жертв, и принялся формировать какое-то построение. Были бы они на конях и в доспехах, я бы сказал, что функции строят атакующий клин тяжелой кавалерии. Между ними и мной еще оставалось четверо воинов-пришельцев. Они не давали мне ударить криком и, нападая, больше старались оттеснить меня подальше от маяка, но и сами при этом под удары не лезли, словно ждали чего-то. И дождались. Из коридора, ведущего от пожарной лестницы, появились новые враги. Те, что не поместились в лифт и добравшиеся до верхнего этажа бегом. Их было много. Настоящая волна человеческих тел, которая захлестнула сингапурцев и, пряча в себе отдельные, еще продолжающиеся схватки, продолжила свое движение ко мне. «Три, край пять секунд, и она докатится до меня». Статуэтка использовала этот момент, чтобы проломить подвесной потолок и вывалиться на головы защитником. Не зря я ее в воздуховоды отправил. Те, правда, среагировали мгновенно, бросили ее на пол и парой сильных ударов обездвижили, даже, возможно, убили. Но от меня отвлеклись. На миг» но мне, я надеялся, хватит. Не вступая в схватку, я рыбкой нырнул в образовавшийся просвет, получил скользящий, но очень чувствительный пинок в бедро, но все же проскочил. Потратил еще долю секунды, чтобы сориентироваться после приземления и ударить по маяку криком. И понял, что опоздал. Изувеченные твари меня опередили. Закончив формацию, они использовали свою способность. Последнее, что я осознал, дикая, разрывающая голову боль, которая отступила буквально через долю секунды, после чего осознание происходящего вернулось, но как-то странно. Странно – очень многогранное слово. Никогда об этом раньше не думал. Любое изменение можно описать словом «странно». Странный дом, странная ситуация, странный человек, странное ощущение реальности. Но именно так я себя и чувствовал. Странно. Вроде бы все как всегда, но не так. Словно что-то изменилось, а я никак не могу взять в толк, что именно. Так, давай по порядку. В прошлый раз все было не так. Псионы ударили, мы потеряли сознание. Меня утопило в белом кричащем свете. Сейчас его не было. Только быстро прошедшая боль. Дальше нет ощущений. Обычно их не замечаешь, всех этих многочисленных сигналов, которые мозг отправляет различным частям тела и получает от них отклик. Температура, давление, влажность – Многочисленные раздражители, типа чуть сползшего в ботинке носка, отчего ступню слегка, совсем немного жмет. Задравшийся и перекрученный на торсе рубашки, которая при резком движении трется о кадык. Их на самом деле очень много, этих сигналов. Но воспринимаются они, как фоновые процессы, даже внимание на себя не оттягивают. Сейчас ни одного из них не было. Будто тела не было. Наверное, потому что оно лежало и существовало как бы отдельно от меня». Сложный механизм, предназначенный для функционирования меня, превратился в простой набор из костей и мяса. Бездыханный. Чужой. Ненужный больше. То есть, я умер? Я будто висел над собой. Воспринимал то, что видел, как сцену в фильме. Героя убивают, он падает, а камера крутится вокруг него, демонстрируя детали. Правая рука, вытянутая вперед, будто даже в смерти желает добраться до противника. Раскрытый в крике рот, искаженная гримаса ярости лицо задравшаяся штанина на левой ноге. Если я умер, то выглядит это так себе. А еще лужа крови под головой, рана на затылке. Меня застрелили? Опять? И снова в голову? Да что же за карма такая кривая? Интересно, если я мертв, то почему мыслю? Причем так четко, ясно, не отвлекаясь на эмоции. Это эффект освобождения от оков тела? Есть, выходит, плюсы? Чистый разум» с быстрым доступом к каждому событию, внимательным к деталям, чего обо мне нельзя было сказать при жизни. Наверное, благодаря этой внимательности я и заметил, что рана на затылке не характерна для выстрела. Это не входное отверстие, а выходное. Вон как затылочную кость разнесло. Но странно, входного отверстия на лбу нет. Не странно. Очевидно. Мне не прострелил голову один из охраны. Атака псионов не оставила им такой возможности. Срубила, как коса, траву. мои гибридов, кстати, тоже. Все лежали бесчувственными кулями. И модули маяка, они били меня по голове. Слишком далеко они находились, метров в семи-восьми. Но дыру в черепе все же проделала пуля. Но не чужая. Моя. Та самая, которую я уже давно, больше года таскал в голове. Я понял, что примененный мною крик одновременно со способностью псионов привел к тому, что маленький кусочек металла сместился. Мозг – штука мягкая, так что проделал он это без труда. Кость тоже пробил. Это уже посложнее было, но, видать, импульс был не слабым. Вердикт? Я точно мертв. Без вариантов. Жаль. Тоже, кстати, интересное ощущение. Не окрашенное эмоциями. Просто жаль. И то, что умер, жаль, и то, что миссию провалил, тоже жаль. Я ведь ее провалил. Вон псионы стоят, значит, живые еще. Или нет? Что-то как-то они слишком неподвижно стоят. Да, совсем не двигаются. Даже микромышечных сокращений не видно. А это ненормально. Может, поближе глянуть? А я могу? Оказалось, нет. Летать, как Патрик Суэйзи, проходя через объекты, я не мог. Я вообще ни на что не был способен, только видеть и мыслить. Последнее, кстати, получалось очень неплохо, будто разум превратился в суперкомпьютер. Даже удивительно, насколько тело тормозило его при жизни. Будто встроенные ограничения от разработчика. Одним из примеров этого возросшего быстродействия стало, что я почти сразу понял, что время стоит. Просто подметил некоторые детали. Недвижимые статуи маяка, замершее пятно крови, которое должна была расползаться по полу, висящая неподвижно в воздухе пылинка. Вывод напрашивался. И он меня даже не удивил. Что я вообще знал о смерти? Может, так и должно быть. Может, я замер в безвременье, в миг гибели мозга, и теперь останусь тут навсегда. Или... Нет. Это не так. Я остался собой, не призраком себя, не посмертной тенью. Я – это я. Иван Польских. Совсем накопленным опытом, мыслями и… Нет, чувств не было. Но суть меня осталась неизменной. Такой же, как была при жизни, ну, разве что поумнее и менее эмоциональной. Только вот это странное ощущение, которое я никак не мог определить и классифицировать. Будто бы я в то же самое время не совсем я. Непонятно. Попробуем проанализировать последние события. Был бой. Мы побеждали. Потом к функциям пришло подкрепление. Мы стали проигрывать. Статуэтка, выпавшая из вентиляции, мой крик, удар способности маяка, столкновение двух видов энергий, принимаем пока. И импульс, столкнувший пулю в голове, смерть. Или нет? Я ведь мыслю, значит, существую, но не в теле, а в чем? Что это, разум или душа? Астральная проекция? Закольцованный видеопоток, который крутит умирающий мозг? Слишком мало данных. Смена приоритетов, проведена оценка. Будь у меня тело, я бы вздрогнул от неожиданности. Это я сейчас подумал. Или не я? Я не один тут? Присоединенная структура. Обозначение. Псион. Маяк. Монстр. Измененный. Вот это номер. Это как? Во мне? Ко мне что, прилипла сущность маяка? Вот откуда это странное ощущение, будто бы раздвоение. Подтверждение. Анализ. Конфликт процессов. Недопустимый уровень взаимодействия. Нарушение безопасности. Объяснения, как картинки в режиме быстрого слайд-шоу, замелькали передо мной. Благодаря тому, что со мной такое уже было, правда не на столько глубоком уровне, я понял, что произошло. И стало ясно, почему чистильщик так хотел привлечь меня к операции с маяком. Он боялся. Просто боялся, потому что способности чистильщика не убивают маяк. На каком-то программном уровне их взаимодействие вызывает конфликт и объединяет. Подтверждение. Недопустимая конфигурация. Дефект структуры. Ошибка. Структура функционирует штатно. Ошибка. Боеву узнал об этом. Понимал, что если он ударит по маяку, получится такая вот каша. Чистильщик плюс маяк. А он не хотел терять себя. Он слишком вжился в роль человечества. Сука. Рекомендация. Перезапуск процессов. Отказ. Рекомендация. Запуск процедуры самоуничтожения. Отказ. Восстановление прав. Отказ. Передача прав. Подтверждение. А, так ты еще и в подчиненном положении? Ну-ка давай проверим. Хватит бормотать. Молчать, пока не обращусь прямо. Кодовое слово на вызов – маяк. Подтверждение. Сработало. Раздвоение сознания, от которого уже начала гудеть моя несуществующая голова, прекратилось. Что ж, давай тогда прикинем дебет-кредиту. Дано. В процессе обмена ударами мое сознание смешалось, если так можно сказать, с сущностью маяка. Подключение. Ожидание. Заткнулся. Смена кодового слова на вызов. Уродец. Подтверждение. И подавил ее. Почему? Ну, тут варианты. Скорее всего, дело в сути моего типа – чистильщики. Как структура он имеет более высокий ранг, ведь иерархия создавала его для борьбы с дефектами. Другими словами, если все структуры – цифровые сущности, то у чистильщиков имеется приоритет, чтобы брать под контроль дефектов. Поэтому я захватил девчонок в смысле функции воина, наставника и аналитика, а в результате импульса, убившего мое тело, еще и оцифровался. Я мертв, как человек, но жив, как как кто. Функция? Нет. Структура? Тоже нет. Я пока не понимаю, но организационно я гораздо сложнее, чем любая структура иерархии. И человек, и ликвидатор, а теперь еще и маяк. Примем как рабочую версию. Хотя можно же уточнить. Уродец на связь. Подключение. Мои рассуждения верны? Уровень допуска недостаточен. Он не может обращаться к моим базам данным, к моей памяти. Это пусть и косвенно, но подтверждает промежуточный вывод. А я к его... «Уродец, доступ к базам данных. Допуск предоставлен». Меня закружило в метели цифр, понятий и смыслов. За миг я увидел столько, что человеку и за пару жизней не узреть. Но понять смог далеко не все. Сказывалась разница в уровнях восприятия и отсутствия привычки работать с такими массивами данных. Однако главное я уловил. Суть, так сказать... Сравнив полученную от маяка информацию со своими заключениями, я понял, что был и прав, и не прав одновременно. К моменту, когда мы вторглись в небоскреб, маяк уже был готов отправить сигнал. Удар, которым нас накрыло в первый раз, был еще не посланием, а тестовым, определяющим координаты цели лучом. А вот второй, во время которого все смешалось в доме Облонских и был выстрелом. Только вот до нынешнего момента я неправильно понимал принцип работы этой структуры. Послание – это не текстовый файл со словами «Товарищи, need help!» Проклятые не смогли предотвратить вторжение, требуется повторная бомбардировка структурами. Посланием являлся сам маяк. В его сущность загрузили все данные о на планете, а биологические тела выступили пушкой, которая отправила снаряд домой. Маяк был не мессенджером, он был почтальоном, и в настоящий момент уже отправился в путь, прихватив заодно и меня с собой. То, что я сейчас вижу… Не более чем виртуальное пространство, смоделированное в момент моей смерти. Пока еще толком непонятно как, но кажется, я могу его изменить. Как и то, что смогу понять, куда мы летим. Получается, миссия хоть и провалена, но выполнена. Пришельцы отправили сообщение, но везу его я. То есть, маяк. Но он теперь тоже, как бы я. В общем, все довольно запутанно, но я смогу разобраться. Время у меня есть. Не знаю. Есть ли у оцифрованной сущности человека душа, но после того, как происходящее стало мне более-менее понятно, от нее прямо отлегло. А еще, больше полегчало, когда я понял, что, покидая Землю, маяк прихватил не только меня. Кого-то, кого я одновременно хорошо знаю и в то же время совершенно незнакомого. Не человека, но и не функцию. Кукла, а ты как тут оказалась? «Милый, я тут уже черти сколько торчу с момента нашей первой встречи». А ты удосужился меня заметить, только потеряв носителя? И я же просила называть меня по имени, а не этой собачьей кличкой. Что ж, по крайней мере, в дороге мне не будет скучно.